Глава 50. Ночью на Енисеи стреляли. Романов вышел покурить и услышал торопливые автоматные очереди. Стреляли выше его острова. Что было за судно, Валентин не разглядел. Утром у другого берега напротив Ангутихи стоял буксир с длинной баржей для заключенных. Зеки чего-то начудили ночью, понял Валентин. Или сбежали. Место для побега было негодное, Енисей был широк, но даже если и доплыли до берега, добраться отсюда до людных мест не получится. Он закурил, выруливая на моторке из протоки и присматриваясь. У баржи суетился катерок. Валентин погасил верхние бакины и поплыл к нижним. С баржи замахали руками. Он подрулил. «Кто такой?» — спросил немолодой старший лейтенант конвойных войск. Морда узенькая, будто в детстве дверью прищемили. Бакинщик в тон ему ответил Романов хмуро, глядя в злые глазки Старлея. — Садись к нему, двое, чтоб весь тот берег прочесали! Старлей махнул в сторону романовского дома. — У меня бензина нет, — не уступал Валентин. — На веслах пойдешь! Старлей отвернулся и зашагал по пустой палубе к домику охраны. Двое солдат и Ефрейтор с автоматами в руках уже попрыгали в лодку. Валентин посидел еще что-то соображая и отчалил. Куда плыть? Туда, давай, показал Ефрейтор испуганно озираясь на лейтенанта. Кого ищете? Уже спокойнее спросил Валентин доставая папиросы. Бойцы помалкивали. Много сбежало. «Чего молчите?» «Ты, дяденька, закурить-то бы дал!» Неожиданно попросил Валентина рядовой. Валентин достал из пачки пару папирос. Лет двадцать было мальчишке. Лицо деревенское, с глуповатыми светлыми усиками. Окол так, что не разобрать было. Солдатик прикурил, блаженно втягивая дым. Передал спички товарищу. «Один ночью за борт прыгнул. Теперь вот не спим, не жрем». Да и был бы бандит, а то малолетка, дохлый, сразу и уходился, видать. В такой-то воде кто выживет? Тот берег весь прошли, а на этот ему и не попасть никак. Течение вон куды. У тебя, дядя, хлебца-то нет с собой. Еды у Романова не было. Ну, куда вам тут дальше острова песчаные? Вон к тем кустам, что ли? Или к лесу? Всматривался в лес ефрейтор. Баржа с заключенными ушла только после обеда. Никого не нашли. Старший лейтенант сам пришел на катере в протоку к Романову и обшарил все хозяйство. Валентин до самого вечера прибирался после обыска. Злой уплыл на Бакины. Вернулся совсем уже ночью. Долго не мог уснуть. Думал, лежал. Все больше об этом паскудном узкомордом лейтенанте. Взыщут с конвойного служаки за побег. Деревянский мужичок, ухватку-то видно. Чуть собак не перестрелял, так позавидовал на хозяйство. Валентин крякнул с досадой, что нельзя было старлее в Енисей с лестницы спустить. Он поднялся, нашарил в темноте курева и пошел на улицу. Над рекой уже слегка светало, роса выпала. Валентин смахнул рукавом лавочку, уселся, не закуривая. Опять ему этот убежавший малолетка примерещился. Будто сидит сейчас где-то в кустах. Может, и рядом. А зайти боится. Анна вышла с поточком на плечах. — Ты чего, Валя? Отрежка кусок хлеба. Поеду поищу. — Кого? — Да пацана этого. Они по тому берегу искали, а его должно было на острова вынести. Если не утоп, конечно. Поеду. Валентин не стал заводить мотор. На веслах пошел по течению. Видно, уже было неплохо. Он чалился, выходил на берег, искал следы. Ничего не было. Он спустился до поворота, до последних островов. Ничего. Следы чаек да медведик небольшой набродил ночью по песку. Дальше смотреть не имело смысла. Солнце уже поднялось и заиграло на вершинах островных тальников. Тени потянулись по песку и холодной воде. Но выглянуло оно ненадолго все небо было затянуто серым свинцом. Валентин неторопливо греб против течения, возвращаясь домой. Погода в это время всегда приходила с запада. Темные дожди лили дни напролет, ночами шел мокрый снег, и по утрам под ногами было серо и скользко. Работать можно было только под крышей. За этой. Иногда двухнедельной скукой всегда как будто неожиданно, но уверенно приходил морозный север. За час разгоняло тучи, появлялось солнце, и все замерзало, часто и совсем до весны. С концом навигации наступало его время. Он спокойно занимался хозяйством. Раз в месяц возил Анну отметиться к коменданту вангутиху Посторонние люди к ним на остров забредали редко. Комендант с председателем совхоза могли заскочить выпить на дармовщину. И этих приходилось терпеть. Валентин представлял себе белый заснеженный енисей, охоту гнетка, все лето вольно пашегося на островах. Валентин подплывал уже к своему шалашу, где последний раз тяжело разговаривали с Сан Санычем, И услышал кашель, прислушался. Подумал на собак, но кашель был человечий на его лежанке из лапника скорчился от мальчонка басой в одних драных кальсонах. он лежал уткнувшись себе в колени с закрытыми глазами и слабый и глухо кашлял это был кашель помирающего валентин его хорошо помнил доходяги так дохали бессильные почти беззвучно если бы не свернул за сетями с реки не услышал бы он взял беглеца за плечо Тот не реагировал. Тело было не холодное, но странно теплое. Валентин приложил руку к колбу. У парня была горячка. Он легко поднял его на руки, баран весил больше и пошел к лодке. Анна застыла на мгновение, увидев их в дверях. В ее лице многое мелькнуло. Валентин и сам об этом думал, пока плыл, но тут же постелила старое одеяло на лавку и помогла уложить. Парнишка был без сознания, бритый, очень худой, с потрескавшимися губами, с шелушащейся кожей, грязными руками и ногами, прямо заморож. Анна стянула с него кальсоны, просмотрела их и, нахмурившись на вшей, вынесла из избы. Валентин курил, глядя на костлявые руки и ноги, на торчащие ребра. Думал о чем-то строго и сосредоточенно. Анна вернулась с дровами, свалила у плиты. Давай затоплю. Валентин присел к печке. Доходит, видно, даже глаза не открывает. Легкие застудил. Анна пересматривала мешочки с травами. Мама, а кто это? высунулись из-под одеяла сразу две детские мордочки. Спите рано еще, Анна задвинула шторку. В баню его надо, Валя. Если кто-то увидит, ты что с ним думаешь? Беглец опять начал кашлять слабо, будто и не кашлял уже, просто остатки жизни выходили. Да что тут думать? — Выхаживай пока, — нахмурился Валентин. Не выживет он. На собачонку, помирающую, смотреть тяжело, а тут человек. Вечером беглец открыл глаза. Мутные, вялые, ничего не видящие глаза умирающего. В бане было темновато. Анна поднесла лампу. Мальчишка почти не реагировал на свет. Дала ему ложкой теплого куриного бульона. Он сделал пару глотков, и его стало тошнить. Анна губами попробовала лоб. Температура держалась высокой. Но он не потел и перестал кашлять. Закутала в ватное одеяло. Валентин вошел. — Ну что? — Не знаю. Только бы не заразны. Анна присела рядом с больным. «В ты не приходил?» «Нет. и с медом напоить. Да он не пьет почти». «Обрезанный он. Мусульманин, видать». Валентин наклонился, всматриваясь в лицо больного. «Совсем мальчонка еще. А лицом, как худой мужик. И глаза что-то мутные. От голода все такие». «Может, баню как следует натопить да пропарить? Нельзя ему!» Анна заговорила, понизив голос, как будто их кто-то мог услышать. «Найдут его у нас. Беда будет. У нас, ребятишки!» Валентин молчал, не глядел на жену. Сел с другой стороны беглеца. «Ангутихинские узнают. Обязательно сдадут в милицию!» Продолжала шептать Анна. «Посмотрим». Пусть выживет сначала. Что уж ты?» В этот момент больной засипел, будто что-то силился сказать. Они присмотрелись к нему, но он лежал все так же полумертво, с закрытыми глазами. Ночью Валентин лег спать на лавке в предбаннике. Прислушивался, когда беглец проявлял признаки жизни. Насильно поил травяным отваром, бульоном. Утром показалось, что парнишка умер. Валентин потрогал его, постоял хмуро и пошел за Анной. Анна приложилась ухом к груди, больной еще дышал. На третий день он первый раз вспотел, начал шевелить руками и пальцами и стал пить. К вечеру у него начался сильный жар. Валентин растер его самогонкой. Анна настаивала травы, вспоминала, улыбаясь, свою бабку. Та всех лечила. Первый раз он посмотрел осознанно день на пятый-шестой. Взгляд был все такой же измученный и вялый, но в нем был вопрос. Вскоре, впрочем, вопрос исчез. Он снова стал тихо бредить на своем языке. В этот же вечер он съел немного размоченного в молоке хлеба. Анна с Валентином уже привыкли к нему, и мысль о том, что он может умереть, была тяжелой но по мере того, как в беглеце проявлялись новые признаки жизни, Анна все больше и больше тревожилась. Ребятишкам было строго-настрого наказано не ходить к нему и ничего не говорить о нем. Они согласно кивали светлыми кудряшками и тут же спрашивали, нельзя ли посмотреть только одним глазком, и не всем сразу, а по очереди. Выручала тяжелая октябрьская непогода. К ним никто не заглядывал. Беглец начал садиться, сам ел ложкой. Однажды вечером Анна не выдержала и зашептала, чтобы не услышали дети. «Тебе за него двадцать пять лет дадут, Валя!» Валентин подшивал валенок. Молча на нее посмотрел, но тут же отвернулся к работе. «Что предлагаешь? Оперу его отвезти?» Он проколол подошву и вытянул иголку с суровой ниткой. «Сам все время думаю». Может, в Туруханск его отвезешь? Там интернат? Без документов. Скажет, потерял. Если я привезу, сразу вычислят, кто он и откуда. Ему за второй побег. Почему второй? Не поняла Анна. Стрелки говорили он, за побег из ссылки три года получил. Значит, ему лет шестнадцать. Теперь, как девист пойдет. Валентин поскреб щетину. Так и не разговаривает с тобой». Анна покачала головой и опять зашептала, наклоняясь к мужу. «Дикий он совсем. Сегодня из бани выглядывал, высматривал что-то. Я вошла с тарелкой, он сидит и зверенышем на меня смотрит. За что он нас ненавидит?» Валентин накинул телогрейку, но остановился в дверях. «Он и есть звереныш. Спасибо большевикам-коммунистам». Мы-то с тобой чем лучше на нашем острове. Так нормальные люди не смотрят Валя. Я его кормлю и боюсь. Не бойся он, не урка. Тех я заверстучую. Валентин почти весело подмигнул жене. Поговорю с ним завтра. Утром беглеца в бане не было. Валентин нахмурился, прошелся по хозяйственным пристройкам, вышел к реке. Лодки, весла, все было на месте. Вернулся в избу. Анна никуда не выходила, только корову доить. Смотрела тревожно. Валентин снова пошел в баню, ощупал постель. Она была холодная. Просмотрел внимательно инструменты в мастерской. Ничего не тронуто. Выпустил собак из-за загородки и стал спускаться к реке. Вскоре на песке обнаружились следы босых ребячих ног. Они уходили вниз по течению, у первой же протоки, не задумываясь, вошли в воду. Валентин остановился и, чертыхаясь на холод, стал стягивать сапоги, потом штаны. В нагрудный карман рубахи сунул папиросы и спички, завязал ее на пузе и так в одной рубахе и трусах шагнул в воду. Как огнем ожгло ледяным холодом. Гусиная кожа побежала по телу. Валентин перебрел, тут было чуть выше колена, побежал, согреваясь и соображая, почему мальчишка ушел и куда идет. Собаки, не очень понимая, что делает хозяин, мокрые и весело скакали рядом. Вторая протока была глубже и шире. Валентин перешел и ее, и побежал вперед, не разбирая уже следов. Следующая протока была глубокая, с сильным течением. На другой ее стороне начинались сплошные пески. Еще протоки и песчаные дюны. Остров тянулся почти на двадцать километров. Валентин забрался на песчаный бугор и стал всматриваться в серо-желтую даль. Никого не было видно. Он пошел берегом, думая где-то переплыть, но протока было опасно, надо было возвращаться за лодкой. И тут в прибрежных кустах залаяли собаки. Беглец сидел на куче лесного мусора, намытого рекой, и страшно дрожал. От собак не защищался. Они, впрочем, и не наскакивали. Но Валентина не посмотрел. Тощие руки обхватили масластые коленки. Трясло его крепко. Лицо, особенно губы, были серые от холода. — Ты куда шел? — спросил Валентин, стараясь быть дружелюбным. — Он тоже замерз. Беглец молчал, дрожал локтями и всем телом. Отвернулся. «Я тебя спрашиваю», — надавил было Валентин, даже потянулся взять его рукой, но одумался. Прошелся, растираясь от холода. Нашел берестяную скрутку, нагреб веток и, встав на корячки, стал разжигать. Подкладывал сучочки и, улыбаясь, довольно благодарил Господа, что тот придумал бересту. Костер задымил, задымил, ветер раздувал огонь и вскоре хорошо уже затрещало. Валентин притащил Сучьев и пару бревешек от берега, навалил сверху, протянул грязные руки к огню. Он здорово замерз, папиросу подкурил. Мальчишка все это время сидел одним боком к огню и не шевелился. «Ты чай не на допросе, а я не кум. Как зовут-то?» Мальчишка молчал. То переставал дрожать, то снова колотило. Что, обидели тебя? Русские обидели. Ты вообще по-русски умеешь? У валентина от костра, от папироса и от того, что нашел пацана, поднималось настроение. Он затянулся несколько раз подряд, все думая о чем-то. Идти тебе некуда. Отсюда одна дорога в лагерь. Там ты и месяца не протянешь. Валентин поправил костер и покосился на беглеца. Тот сидел, притихнув. «Умно будешь себя вести. Живи до весны. Посажу тебя на какое-нибудь судно. Или еще чего придумаем. Сейчас бесполезно. Если так бегать будешь, сам сгинешь и нас всех погубишь. Понимаешь ты меня?» Парнишку звали Азис. Было ему семнадцать. В 1944 году, когда его родное чеченское село окружили войска, ему было 10 лет. Его отец, учитель русского языка, воевал на фронте. Их погрузили все в те же вагоны для скота и повезли в Казахстан. Мама, два брата, младшему было три года, и старый дед, потерявший руку на Первой мировой войне. По пути в вагоне умер от скарлатины младший брат. Вскоре после приезда... Пришла похоронка на отца. А в сорок пятом за побег из фабрично-заводского училища посадили старшего пятнадцатилетнего Тимура. Через год от него перестали приходить письма. В сорок восьмом мать надорвалась, помогала лошади вытаскивать из грязи груженную телегу. Промучилась неделю и умерла, оставив однорукого деда с пятнадцатилетним Азизом. Работали в совхозе. Дед сторожем, Азис рабочим за еду. Жили очень голодно. В 50-м за то, что дед служил урядником, то есть сержантом в царской армии, его снова сослали, теперь уже из Казахстана. Азис был сослан вместе с ним. Их опять повезли. Сначала по железной дороге, потом перегрузили на баржу и отправили вниз по Енисею. Дед в дороге заболел, его сняли с баржи и положили в больницу. Азизу конвой не разрешил остаться. Заперли в трюме. На следующую ночь он убежал. Прыгнул в воду, когда баржа проплывала недалеко от берега, и пошел пешком обратно к деду. Через несколько дней его, обессилившего от голода и зажранного гнусом, сдал в милицию бакинщик. Суд был в Игарке. За побег из ссылки дали три года лагерей. Погрузили на баржу и опять повезли. Теперь уже вверх по Енисею, с зеками В трюме под замком и за решетками. Через несколько дней ночью, улучив момент, он снова прыгнул в воду. По нему стреляли, и эти выстрелы слышал Валентин Романов. Самым невероятным во всей его истории было то, что Азис не умел плавать. Все это Азис мог бы рассказать Валентину, но с некоторых пор он начал ненавидеть русских и чем дальше, тем ненавидел их сильнее и сильнее. Русские для него были хуже фашистов. Азиз повернулся и посмотрел в глаза Валентину. Тот спокойно курил. Понимаю, не любишь нас. Нас теперь многие не любят. Хохлы, татары, казахи. Я среди бурят жил. Те после раскулачивания тоже. Люди теперь так. Анна у меня латышка. «А латышей ты тоже не любишь?» Парнишка сидел напряженно, слушая. Что же пошел, даже хлеба не взял. И на ноги чего-то надо было придумать. Я первый год в лагере много думал, чтоб убежать. У тебя-то есть кто? Или один? Как зовут-то тебя? Азис молчал, уткнувшись в колени. Только бессильные слезы катились. Валентин смотрел на него удрученно. Худой, как кошка, в чем и жизнь держится. А сердце о ком-то горюет. — Пойдем, застынем тут. Валентин встал. Мальчишка не двигался. — Пойдем, захочешь уйти — уйдешь. Хлеба тебе дам, одежду, но торчать нам здесь не надо. Рыбаки ангутихинские увидят. С кем это там Романов в трусах гуляет? Стукнут коменданту. Пойдем. — Пойдем. Дома Валентин натопил жаркую баню, но мальчишка с ним не пошел. Лежал в предбаннике на лавке лицом к стенке. Поел, правда, там и заснул. Валентин, напарившийся красный, сидел, покуривая в приоткрытую дверь. На дворе было уже темно, шел дождь со снегом. Валентин прислушивался к тревожному дыханию парнишки. Не заболел бы снова и думал о своем мишке. У него, у Валентина Романова, и детство, и юность были счастливыми. Люди в те времена были людьми, и сравнивать нельзя. Утром весь двор и бугор, и острова с противоположным берегом были белорибые от снега. Подмораживало. Романов вытягивал воротом лодки на бугор, уносил все с берега. Мальчишка в окно бани напряженно наблюдал за его работой, но помочь не вышел. Наступало время бездорожья. По Енисею шла шуга, несло льдины. Потом отпускало ненадолго. Потом снова несло лед. Образовывались забереги, торосило. Роменов сбегал на охоту с собаками и три дня таскал из леса лося. Заговорил Азис с Анной. Сначала поблагодарил за еду, потом попросил ниток и кожи для обуви но ну и после этого несколько дней молча шил кожаные чуни. Анна приносила еду и видела отрешенное, почти старчески скорбное лицо. Однажды вечером Валентин застал его стоящим на коленях над скалистым обрывом. На самом краю. Азис молился. Валентин подошел осторожно и ухватил его за плечо. Мальчишка рванулся испуганно, но Валентин держал крепко, увел его от обрыва. Так не пойдет, сынок. Ты что, так негоже? Он силой вел его во двор. В бане только отпустил. Сел у дверей. Было темно. Через оконца попадало немного света. Если бы я к твоему отцу в дом попал, а меня НКВДшники искали, он бы меня выдал? В бане было тихо, только ветер шумел снаружи. Что молчишь? Я же русский. Неужели выдал бы? Нет. Резко вскинулся мальчишка. «Нет, мой отец — человек!» Валентин впервые слышал его голос. «Вот и я не выдал. Что ж ты так? Анна тебя боится, и сам ты... Зачем на обрыв встал? За этим тебя выхаживали. Придет время, твой отец мне спасибо скажет. «Моего отца нет, деда тоже нет. Лучше бы меня убили!» Мальчишка говорил с сильным акцентом и яростью, но ярость назначалась не Валентину. «Не убили, значит, ваш Аллах того не пожелал». Валентин похлопал себя по карманам, но папирос не было. «Я в лагере с одним мусульманином сидел. Ели с ним вместе, спали рядом. По-лагерному это значит «друг». Крепкий был мужчина». Так же вот, как ты портянку свою чистую постели, ты молится за бараком. За тем же бараком и православные наши стояли. Если хочешь, молись, тут тебе никто ничего не скажет. Валентин помолчал, опять пощупал карман, где не было папирос. А захочешь помогать, помогай. Я лося таскал, про тебя думал. Вдвоем-то мы быстрее бы его приперли. На охоту никогда не ходил. Постепенно Азис перестал дичиться. Иногда и улыбался, но чаще был просто спокоен. Помогал Валентину охотно, старательно. В дом без нужды не заходил. На Анну и ребятишек смотрел как-то особенно, будто они напоминали о чем-то горестном. О себе не рассказывал. до да романов и не спрашивал.